Одинаковое строение и одну схему. Прилагательное плюс существительное. Словосочетания. Смастерить стол. Подойти к столу. Имеют разное строение и разные схемы. Глагол плюс существительное в обвинительном падеже без предлога. Глагол плюс существительное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 Одну схему – наречие плюс прилагательное. В словосочетании слова связываются тремя главными способами подчинительной связи – согласованием, управлением и примыканием. Согласование – такая связь, при которой зависимое слово, имя прилагательное –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 И неопределённая форма глагола. Например, очень хотеть, почти знакома, стал говорить, рассказывал смущаясь. Итак, запомни. При согласовании зависимым словом может быть прилагательное, причастие, порядковое числительное, местоимение по форме сходная с ним. При управлении, зависимым словом может быть существительное или местоимение по форме сходная с ним. При примыкании зависимым словом может быть наречие, деепричастие, неопределённая форма глагола. Грамматическое значение словосочетаний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 В таких словосочетаниях не определяется грамматическое значение.